Глава пятая. Усыновление ребенка. Каковы основные принципы усыновления? Первый. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей. Второй. Усыновление допускается только в их интересах, а также с учетом возможности обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и и нравственное развитие при решении вопроса о допустимости усыновления в каждом конкретном случае следует проверять и учитывать нравственные и иные личные качества усыновителя обстоятельства характеризующие поведение заявителя на работе в быту наличие судимости за преступления против личности за корыстные и другие умышленные преступления и тому подобное. Состояние его здоровья, а также проживающих вместе с ним членов семьи, сложившееся в семье взаимоотношение, отношения, возникшие между этими лицами и ребёнком, а также материальные и жилищные условия жизни будущих усыновителей. Эти обстоятельства в равной мере должны учитываться при усыновлении ребёнка как посторонними лицами, отчимом, мачехой, так и его родственниками. Могут ли разные люди усыновить братьев и сестёр? Нет. Усыновление братьев и сестёр разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. Каким образом производится усыновление ребёнка? Усыновление производится судом по заявлению лиц. Лица, желающих усыновить ребёнка. Рассмотрение дел об усыновлении ребёнка производится судом в порядке так называемого особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством. Статья 125 СК Российской Федерации. не может быть установлен факт усыновления по мотиву нахождения ребёнка на воспитании и содержании заявителя в том числе и длительного поскольку статья 125 СК Российской Федерации связывает возникновение права отношений вытекающих из усыновления только с наличием соответствующего решения суда вопрос Мы хотим усыновить мальчика, у которого есть еще родная сестра. Двоих детей нам воспитывать было бы сложно. Разрешит ли суд такое усыновление? Если у ребенка, которого желают усыновить, имеются братья и сестры, также оставшиеся без попечения родителей, и в отношении них с заявителем не ставится вопрос об усыновлении, либо этих детей хотят усыновить другие лица, Усыновление допустимо лишь в случае, если это отвечает интересам ребёнка. Например, дети, не осведомлённые о своём родстве, не проживали и не воспитывались совместно, не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья. В какой суд нужно подать заявление об усыновлении? Заявление об усыновлении подаётся гражданами России Желающими усыновить ребёнка в районный суд по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребёнка. Что должно быть указано в заявлении об усыновлении? В заявлении об усыновлении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество усыновителей, усыновителя, место их жительства, Фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка и его место жительства или местонахождение, сведения о родителях усыновляемого ребенка, наличии у него братьев и сестер. Обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей, усыновителя об усыновлении ребенка и документы, подтверждающие эти обстоятельства. Просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения усыновляемого ребёнка, а также даты его рождения при усыновлении ребёнка в возрасте до года. О записи усыновителей, усыновителя родителями, родителям в записи акта о рождении. Какие документы необходимо приложить к заявлению об усыновлении? К заявлению об усыновлении должны быть приложены. Первое. Копия свидетельства о рождении усыновителя при усыновлении ребёнка лицом не состоящим в браке. Второе. Копия свидетельства о браке усыновителей усыновителя при усыновлении ребёнка лицами, лицом состоящими в браке. Третье. при установлении ребёнка одним из супругов с согласия другого супруга или документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения и не проживают совместно более года, при невозможности приобщить к заявлению соответствующий документ, в заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие эти факты. Четвёртое: Медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей. Усыновителя. Пятое. Справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате, либо копия декларации о доходах или иной документ о доходах. Шестое. Документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение. Седьмое. Семь. Документ о постановке на учёт гражданина в качестве кандидата в усыновители. Все документы представляются в двух экземплярах. Каков порядок рассмотрения судом заявления об усыновлении? Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом судебном заседании с обязательным участием усыновителей, усыновителя представителя органа опеки и попечительства, прокурора, ребёнка, достигшего возраста 14 лет, а в необходимых случаях родителей, других заинтересованных лиц и самого ребёнка в возрасте от 10 до 14 лет. В целях сохранения тайны установления, участвующие в рассмотрении дела лица должны быть предупреждены о необходимости сохранения в тайне ставших им известными сведений об усыновлении, а также о возможности привлечения к уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления вопреки воле усыновителя в случаях, предусмотренных в статье 155 УК РФ, что отражается в протоколе судебного заседания. Какое решение может принять суд по заявлению об усыновлении? Суд, рассмотрев заявление об усыновлении, принимает решение, которым удовлетворяет просьбу усыновителей, усыновителя об усыновлении ребёнка или отказывает в её удовлетворении. При удовлетворении просьбы об усыновлении суд признаёт ребёнка усыновлённым конкретными лицами лицом и указывает в решении суда все данные об усыновлённом и усыновителях. Усыновители необходимы для государственной регистрации усыновления в органах записи актов гражданского состояния. Суд, удовлетворив заявление об усыновлении, может отказать в части удовлетворения просьбы усыновителей, усыновителя о записи их в качестве родителей. родителя, ребенка, запись акта о его рождении, а также об изменении даты и места рождения ребенка. При удовлетворении заявления об усыновлении права и обязанности усыновителей, усыновителя и усыновленного ребенка устанавливаются со дня вступления решения суда в законную силу об усыновлении ребенка. Копия решения суда – Об усыновлении ребёнка направляется судом в течение 3 дней со дня вступления решения суда в законную силу в орган записи актов гражданского состояния по месту принятия решения суда для государственной регистрации усыновления ребёнка. Вопрос. Мы встретили в интернете Объявление коммерческой фирмы, которая готова по содействовать в усыновлении ребёнка, предоставить необходимую информацию, помочь с оформлением документов и тому подобном. Законна ли её деятельность? Статьёй 126, пункт 1 СК Российской Федерации установлено, что посредническая деятельность по усыновлению детей То есть любая деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах лиц желающих усыновить детей не допускается. Другое дело. Деятельность органов опеки и попечительства и органов исполнительной власти по выполнению возложенных на них обязанностей по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, а также деятельность специально уполномоченных иностранными государствами органов или организаций по усыновлению детей, которая осуществляется на территории России в силу Международного договора Российской Федерации или на основе принципа взаимности. Такая деятельность не может рассматриваться как посредническая, так как эти органы и организации не могут преследовать в своей деятельности коммерческие цели. Вопрос. Мы хотим подать в суд заявление об усыновлении ребёнка. Однако случай у нас непростой, и мы хотели бы воспользоваться услугами адвоката. Возможно ли это? Ведь в законе сказано про личное участие в процессе усыновления желающих усыновить ребёнка. Обязательное личное участие лиц лица желающих усыновить ребёнка в процессе усыновления? не лишает их права иметь одновременно своего представителя, которым может быть как адвокат, так и любое другое лицо, права и обязанности которого установлены гражданским и гражданским процессуальным законодательством. В необходимых случаях также можно пользоваться услугами переводчика. Однако следует иметь в виду, что наличие у заявителя «процесс» представителя, надлежащим образом уполномоченного на ведение дела в суде, не освобождает лицо, лиц, желающих усыновить ребенка, от обязанности явиться в суд. Представители по делам данной категории в праве без личного участия доверителя производить действия вне стадии судебного разбирательства, в частности, собрать и представить необходимые доказательства, В подготовке дела к судебному разбирательству, давать судье пояснения по существу заявления, по требованию судьи представлять дополнительные доказательства, поставить вопрос об оказании помощи в изъятии письменных и вещественных доказательств и тому подобное. Кто не может быть усыновителем? Усыновителями не могут быть: первое. Лица, признанные судом недееспособными, или ограничен надея способенными. Гражданин может быть признан судом недееспособным, если он вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими. Статья 29 ГК Российской Федерации. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжёлое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности. Статья 30 ГК Российской Федерации. Второе. Супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным. Третье. Лица, лишённые по суду родительских прав или ограниченные судом в родительских правах. Четвёртое. Лица, отстранённые от обязанностей опекуна, попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей. Пятое. Бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине. Шестое. Лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права. Седьмое. Лица, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребёнку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации на территории которого проживают усыновители. Усыновитель. Восьмое. Лица, не имеющие постоянного места жительства, а также жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям. Девятое. лица, имеющие на момент установления установления судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан. 10. Несовершеннолетние, даже в случае приобретения ими полной дееспособности. Могут ли лица, не состоящие между собой в браке, совместно установить одного и того же ребёнка? Нет. Это законом Запрещено. Вопрос. Я одинокая женщина предпенсионного возраста. Хочу усыновить ребёнка. Разрешат ли мне это или мне нужно сначала оформить фиктивный брак? Закон не содержит ограничений по семейному положению лиц, желающих усыновить ребёнка. Точно так же, как такое право предоставляется и мужчинам, и женщинам. Возраст также не ограничен, однако понятно, что если человек находится в преклонном возрасте, суд вряд ли вынесет решение об усыновлении в его пользу. Кому предоставляется преимущественное право на усыновление, если одного ребёнка хотят усыновить несколько лиц? При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ребёнка, Преимущественное право предоставляется родственникам ребёнка при условии обязательного соблюдения указанных выше требований и интересов усыновляемого ребёнка. Какая разница в возрасте должна быть между усыновителем и усыновлённым? Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребёнком должна быть не менее 16 лет по причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена часть первая статьи 128 СК Российской Федерации вопрос мне 25 лет я женился на женщине старше меня которая одна воспитывает сына 14 лет я хочу усыновить мальчика Разрешит ли это суд, учитывая, что разница в возрасте у нас всего 11 лет? В данном случае, то есть при усыновлении ребёнка отчимом, наличие разницы в возрасте, о которой говорилось выше, не требуется. Это же правило относится и к усыновлению ребёнка мачехой. Требуется ли согласие родителей для усыновления ребёнка? Да, для усыновления ребёнка Необходимо согласие его родителей. При установлении ребёнка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста 16 лет, необходимо также согласие их родителей или опекунов, попечителей. А при отсутствии родителей или опекунов, попечителей, согласие органа опеки и попечительства. Согласие родителей на установление ребёнка может быть дано только после его рождения. Каким образом должно быть выражено согласие родителей на усыновление ребёнка? Согласие родителей на усыновление ребёнка должно быть выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором находится ребёнок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления ребёнка или по месту жительства родителей. а также может быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления. Следует помнить, что родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление ребёнка до вынесения решения суда о его усыновлении. Должны ли родители в своём согласии на усыновление указать конкретное лицо, которое может усыновить ребёнка? или достаточно абстрактного согласия. Родители могут дать согласие на усыновление ребёнка конкретным лицом либо без указания конкретного лица. В каких случаях согласие родителей на усыновление ребёнка не требуется? Эти случаи установлены в статье 130 СК Российской Федерации. Не требуется согласие родителей ребёнка на его усыновление в случаях, если: первое. Родители ребёнка неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими. Второе. Родители ребёнка признаны судом недееспособными. Признание родителя судом ограниченно дееспособным не даёт оснований для усыновления ребёнка без согласия такого родителя. Поскольку в соответствии со статьёй 30 ГК Российской Федерации он ограничивается только в имущественных правах. Третье. Родители ребёнка лишены судом родительских прав. Четвёртое. Родители ребёнка по причинам, признанным судом неуважительными, более 6 месяцев не проживают совместно с ребёнком и уклоняются от его воспитания и содержания. Эти причины устанавливаются судом при рассмотрении заявления об усыновлении на основании исследования и оценки в совокупности всех предоставленных доказательств, например, сообщение органов внутренних дел о нахождении родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов, в розыске, показаний свидетелей и других допустимых доказательств. Пятое. Дети были подкинуты, найдены во время стихийного бедствия или в районах, где проходили боевые действия, а также при иных чрезвычайных обстоятельствах, о чём имеется соответствующий акт, выданный в установленном порядке органами внутренних дел, и родители этих детей неизвестны. Необходимо ли согласия опекунов, попечителей для установления детей? а также приемных родителейля? Да. Для усыновления детей, находящихся под опекой, попечительством, необходимо согласие в письменной форме их опекунов, попечители. Для усыновления детей, находящихся в приемных семьях, необходимо согласие в письменной форме приемных родителей. Чье согласие необходимо для усыновления детей с находящихся в воспитательных учреждениях для усыновления детей, оставшихся без попечения родителей, и находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях, необходимо согласие в письменной форме руководителей данных учреждений.